Большой блюститель нравственности среди служанок, он не советовал разрешать им встречаться по воскресеньям со своими друзьями, поскольку с его точки зрения это был прямой путь к падению. Если девушка хочет встретиться с друзьями, для этого ее леди может выделить ей другие дни, но только не вечера когда даже хозяйка, идущая одна по улице, может стать предметом для оскорблений и мужского вожделения. Кроме того, горничная не должна выбирать церковь в местах с сомнительной репутацией, под предлогом того, что она привыкла к приходу, и проповедник своими словами открывает ей дорогу к Богу. Иначе хозяева станут подозревать, что она преследует иные нерелигиозные цели. Принимая девушку на работу, домоправительница старалась убедиться, религиозна будущая служанка или нет. За богобоязненной прислугой не нужен был постоянный пригляд. Вера ограждала от совершения дурных поступков. Однако некоторые работники не прислушивались к тому, что говорилось в воскресных проповедях, в которых акцент делался на особом предназначении каждого человека на земле. Если бы Господь думал, что гораздо лучше для вас быть богатыми, Он бы сделал вас такими. Но Он каждому определяет то место в жизни и обязанности в ней, которое ему больше подходят. Богатые не могут быть без слуг, так же, как и слуги не могут быть без хозяев. Господь так создал людей, чтобы они не могли обойтись друг без друга. И нет сферы жизни на этом свете более важной и почетной, чем служить Богу на том месте, где человеку определено. Служа своему хозяину, вы служите ему. Автор книги «Советы для молодых девушек, поступающих на службу, писал, вместо того, чтобы сердиться на то, что вас упрекнули за ваши открытые погрешности в работе, подумайте лучше, сколько у вас скрытых грехов, известных только Господу». Однако подчас слуги были более набожны, чем их хозяева. Так, например, в конце XIX века стало модным устраивать шумные поздние воскресные обеды. Слуги, которые старательно следовали всем религиозным правилам, страдали от того, что были вынуждены работать по воскресеньям, когда Господь велел всем отдыхать. Некоторые хозяева в качестве компенсации за то, что заставляют их грешить, старались затрагивать за столом такие темы, какие стоило бы послушать их слугам. Возможно, это были религиозные рассуждения или умные мысли, которые гости решили высказать на тему служения королеве. В любом случае, это было странно, поскольку при поступлении на службу дворецкие и лакеи, прислуживавшие за столом, предупреждались, что ни при каких обстоятельствах они не должны были слушать того, о чем говорят их господа за столом или в доме. Кроме того, Слуги, возможно, из всего разговора предпочитали услышать совсем не то, что ожидали от них их хозяева. Очень популярен в викторианское время был рассказ об одной служанке Элизабет, которой посещать церковь по воскресеньям было запрещено ее хозяйкой. По этой причине она чувствовала себя обязанной искать себе новое место службы. Когда ее хозяйка удивленно спросила, почему она хочет уйти, Элизабет ответила о своем долге перед Богом о греховности души и ужасах, которые ждут ее после смерти, если она не будет соблюдать все заповеди. Ты, видимо, искренне веришь, и я уважаю твою набожность, но в то же время я не могу нарушить порядок в своем доме из-за того, что ты не будешь выполнять свои обязанности вовремя. На это Элизабет ответила, «Мадам, несмотря на то, что я вынуждена покинуть вас, я никогда не забуду вашу доброту». Я могу искренне сказать, что вы сделали для меня гораздо больше, чем кто-нибудь, кроме Господа Бога, который, однако, напоминает мне, что я должна думать о своей душе, которая может быть потеряна навеки. Я молю его благословить вас и вашу семью, в то время как я верю, что он не оставит и меня. В приведенном рассказе две стороны расстались взаимно довольными друг другом. Если хозяйка выбрала путь, опасный для своей души, то служанка осталась верна своим убеждениям. Даже присутствие одного истинно верующего слуги в доме меняло всю обстановку к лучшему, поскольку чаще всего такой работник был гораздо более трудолюбив и честен, чем остальные.